Глава сорок План спасения. Мистер Авалон юркнул в карету и опустился рядом с Альбертом. «Мне передали вашу записку. Какого рода услугу вы от меня ждете? Мне нужен человек, который будет представлять мои интересы в Лондоне. Я остановил свой выбор на вас». Мистер Авалон как-то умудрился поклониться в карете. «Это очень большая честь для меня, но как же мистер Глойд? Он больше не является моим поверенным». И можете стать вы, если согласитесь. Можете не сомневаться. Я буду надежно защищать ваши интересы, заверил мистер Авалон. И с радостью, чего тут скрывать, принимаю ваше предложение. Держите. Альберт потянул запечатанный конверт. Здесь мои распоряжения. Их необходимо выполнить точности. А это... Он потянул свернутый и запечатанный свиток. Это доверенность на право распоряжаться моими счетами в Англии. А это 2 миллиона фунтов. Здесь оговорены некоторые условия. Вам все станет ясно, когда вы прочитаете мои распоряжения. Позже я сообщу, по какому адресу можно со мной связаться. Вам все понятно, мистер Авалон? Не все, признался Стряпчий. Но если вы говорите... Именно. В моих указаниях вы найдете все ответы. Кроме всех прочих преимуществ, вы сможете зарабатывать не менее трех тысяч фунтов в год. Это очень щедрое предложение, мистер Боссворд. Очень щедрое. Надеюсь, я смогу отблагодарить вас с доверие. Вы можете сделать это прямо сейчас, мистер Авалон. И каким же образом? Вы могли бы засвидетельствовать при необходимости, что документы, которые я вам передал, были получены вами от меня три месяца назад, в апреле? Нет, ничего проще, самодовольно ответил на это мистер Авалон. Я обязан хранить в секрете такого рода сведения. Никто и никогда не узнает, когда именно были переданы эти документы. Не беспокойтесь. Вы готовы засвидетельствовать, что документы были получены вами в апреле? Да. — Даже в суде? — Да, при условии, что вы также не станете разглашать информацию. — Мы с вами поладим, мистер Авалон. Я предчувствую, что вы в скором времени станете богатым человеком. — У меня точно такое же предчувствие. Мистер Авалон попрощался и ушел весьма довольный собой и произошедшим разговором. На изнеможенном лице Альберта появилась радостная улыбка. Он не ожидал, что мистер Авалон с такой легкостью согласится на его условия. Именно оно являлось истинной причиной обращения к мистеру Авалону. Время — вот чем нуждался Альберт. Время, время и еще раз время. Только время могло спасти Элизабет. Альберт приказал кучеру ехать к леди Девон. Очень скоро Альберт уже находился в ее объятиях. Несмотря на все возражения, тетушка усадила его за стол и налила ему чай. Потом ушла и вернулась с вазой, полной сахарного печенья. «Твои любимые, надеюсь, ты не забыл этот вкус». — Нет. — Альберт взял одно печенье и с удовольствием отправил в рот. Затем отпил из чашечки. Леди Девон не могла наглядеться на племянника. — Я только сейчас поняла, чего не хватало мне все эти годы, — прошептала она с любовью, глядя на Альберта. — Твоей улыбки. — Этой твоей легкости и удивительной доброты. — Прости меня. — Прости. Я должна была тебе помочь, но поверила Александру. — За, мне сейчас нужна твоя помощь. Очень нужна тетя Энни. Слова Альберта могли показаться насмешкой, но он выглядел слишком серьезно, и оттого леди Девон растерялась. «Я могу тебе помочь?» «Ты единственный, кто может мне помочь», — поправил ее Альберт. «Если бы я только могла, все что угодно, но только не проси, чтобы я представляла тебя в обществе. Со мной вообще никто не желает иметь отношения. Все делают вид, будто меня не существует». Альберт отрицательно покачал головой, показывая, что ему нужна помощь иного рода. «Я задам тебе несколько вопросов. Постарайся очень точно на них ответить, хорошо?» «О чем ты говоришь, Альберт?» — просерженно ответила леди Девон. «Я все откровенно расскажу. Ты хочешь знать, что происходило после твоего ухода и как Александр стал моим наследником?» «Нет. Я хочу знать, встречалась ли ты с леди Элизабет в апреле». С леди Элизабет растерянно переспросила леди Девон. «Подумай хорошенько, тетушка», — просил Альберт. «Возможно, вы встречались на приеме или где-то еще, где могли вас видеть вместе». «Припоминаю», — леди Давон потерла виски руками. «Кажется, припоминаю, в апреле. В апреле я видела Элизабет в доме сэра Арчибальда из Кларенса. Он давал бал честь совершеннолетия своей дочери». «Это точно?» «Точно», — уверенно ответила леди Давон. «Это была суббота, 19 апреля. Со мной был еще этот негодяй, твой брат». «Хорошо. Просто прекрасно. Настроение Альберта сразу улучшилось. Не помнишь, в котором часу ты уехала из дома сэра Арчибальда?» «Все уехали около десяти часов вечера. Можно ли предположить, что леди Элизабет находилась там в девять часов вечера?» «Она определенно находилась там и определенно танцевала. С кем именно, я не помню. Она со многими танцевала в тот вечер. Но к чему все странные вопросы? Ты не объяснишь?» «Конечно, объясню». Альберт взял руку леди Девон и поцеловал. «Мне без твоей помощи не справиться». Леди Девон осенила. «Это связано с делом Элизабет». Альберт кивнул. «Если ты действительно хочешь мне помочь, тебе придется солгать. Возможно, солгать перед судом». «Моя ложь не имеет смысла», — осторожно возразил леди Девон. «Есть множество людей, которые наблюдали отношения Элизабет и Александра. Я не прошу лгать о событиях, известных всему Лондону, наоборот». В случае, вызвал суд, ты должна предельно точно описать все события, связанные с Элизабет и Александром. ни единого слова лжи. Я не понимаю. Леди Двон действительно ничего не понимала. Я скоро вернусь и все объясню. Только скажи, готова ли ты мне помочь? Все, что угодно, Альберт. Для тебя я сделаю все. Не для меня, поправил ее Альберт, для леди Элизабет. Она жертва Александра, и мы все обязаны ей помочь. А теперь подскажи, где находится дом сэра Арчибальда Фитш-Кларенса». де вон продиктовала улицу и дом. Спустя час Альберт уже осматривал указанный дом. Он потратил на осмотр около четверти часа. Его подозрительное поведение привлекло внимание констебля, разгуливающего на противоположной стороне улицы. «Хочу купить», — вежливо ответил Альберт на вопрос констебля о цели столь пристального внимания к дому. Ответ удовлетворил констебля и позволил Альберту убраться во своей оси. В прошлый раз он не смог помочь Мэри, потому что не ожидал нападения Александра. История повторялась, принимая другие формы и оттенки, но на сей раз он был готов отразить нападение брата.